383 август 9 миры дальние близки, далеки по земному, но нет расстояний для духа и нет расстояний для мысли. Когда мыслью касается дух отдаленного объекта, устанавливается с ним магнитная связь и канал, по которому начинается приток впечатлений. При повторности или постоянстве мыслей поток начинает расти и увеличиваться в объеме. Можно отметить, что все, чем наполнено сознание человека и что превалирует в нем, вытесняя все прочие мысли, выросло и расширилось именно благодаря тому, что мысль останавливалась на этом явлении. Также и специальность растет, и с ни одного костемышления, заменяя собою возможность синтеза. Но сейчас речь идет о том, чтобы устремлять свои мысли в сферы дальних миров. астрономии, наук космическая. Она выводит человека на просторы беспредельности, она же и раскрепостит его сознание. На Земле не найти тех форм жизни, которые существуют на высших планетах. Их на Земле еще нет. Нет, но будут, когда наша планета достигнет более высоких ступеней эволюции. Связь, установленная с ближайшей звездой, покажет наглядно то, к чему и как должно устремляться человечество, чтобы дойти до той же ступени. Пока будущее находится в области отвлеченных представлений, оно массы не двинет вперед, но когда люди увидят воочию, чего достигли люди на дальних мирах, жизнь на Земле стремительно двинется к идеалу, конкретные формы воплощения которого люди увидят на дальней звезде. Космические сношения дадут новый толчок продвижению, ибо несомненные вылеты в видимые формы нельзя будет уже отрицать.